25 октября 17-го года. Петроград переживал рождение новой эры. Естественно, события этого дня были запечатлены только фотографами и кинооператорами. Но и голоса выдающихся людей русской культуры в этот день на улицах и в домах Петрограда несомненно звучали. Архивные записи начала 20-х годов помогают нам воссоздать частичку атмосферы исторических часов. В этот день Анатолий Васильевич Луначарский был назначен наркомом просвещения республики. Товарищи, мы склонны думать, что только в одной нашей стране осуществлена починная демократия. Демократия – это значит власть народа. Это значит, что хозяином страны Мы становятся сами трудящими. Можно быть хозяином в силу того, что над страной захвачена политическая власть. И в этом смысле мы уже настоящий хозяева и страны, и судеб народа. Но быть хорошим хозяином, это значит уметь хозяин из-за того, чтобы управлять судьбами такой колоссальной республики, даже страны.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 Комментарные сведения о мире Но и о поднятии Валификации сельского и городского труда А также О политическом воспитании О превращении каждого Самого отставого христианина осеннего, сознательного В осеннавосознательного гражданина Сотеретических пунктов Огромные трудности Встречаемые о на нашем пути Трудности нашей бедности Трудности неподготовленности Упселей Но все это будет повреждено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 Создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой, вводя в высшие учебные заведения на самые высоты научного образования, плоти от плоти и трудового народа нашу новую красную ингредиенту. Она переполвала себе пойдя туда через распахи, аудитории лаборатории университетов, она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению, Она послужит романским помощником, инструктором для народа. Переходный момент, и при ее помощи народ умеет во всей своей массе и знаниями и всем необходимым ему для того, полным победителем в настоятельном борьбе. Владимир Маяковский в тот день записал «Моя революция пошел в Смольный». Аал хо ал хо я. Лэс буу виста буу ана. Я я. Аспио буу я ада. Oh, damn, you stop, what I don't